Глава 12. После короткого и непонятного мысленного диалога с Алексом Дженни вернулась домой. Она пробыла на пристани ещё 10 минут, а потом решила, что ждать его больше не имеет смысла. В доме Грейверов стояла тишина. В прихожей Дженни сняла жакет, протянула руку и на правой стене рядом с входной дверью нащупала выключатель. Лампа осветила пару репродукций импрессионистов, подставку для зонтов из кованого железа. старинный секретер, коврик с изображением двух обнявшихся бордер-колли и лестницу на второй этаж. Почему? подумала Дженни, поднимаясь наверх. Оказавшись у себя в комнате, она захлопнула дверь и сняла сапожки. Потом села на край кровати. По щекам покатились первые слезинки. Дженни прижала к лицу подушку, а затем яростно швырнула её в шкаф. Там ничего и никого нет. Какая же я дура, самая настоящая дура. прокричала Дженни. На письменном столе лежали учебники. На ближайшие дни по нескольким предметам назначены контрольные, но все мысли Дженни были о приезде Алекса. Она совсем забыла про учёбу. Витая в своих безумных фантазиях, она потеряла много времени и сильно отстала. Поэтому теперь ей придётся засесть за учебники, чтобы догнать класс. Вот что подумала Дженни, взглянув сквозь слёзы на свой письменный стол. Я не хочу больше слышать этот голос. Она вскочила с кровати, схватила свой дневник и вышла из комнаты. Несколько решительных шагов, и она уже была на лестнице. Спустившись вниз, Дженни вошла в кухню и сердито бросила дневник в мусорный бачок со вторсырьём. С меня хватит. Глаза у Дженни были красными и опухшими от слёз. Последние несколько дней в школе она была слишком рассеянной. Вчера учительница математики даже сделала ей замечание. Во время объяснения новой темы она сидела с отсутствующим видом и смотрела в окно. А ещё Дженни получила "C" по истории, а наука, который по этому предмету всегда а. Надо уйти с головой в учёбу, подумала она, подходя к письменному столу. Тогда мне некогда будет думать, что я превратилась в чокнутую дурочку, которая слышит голоса и верит, что они действительно существуют. Прежде чем открыть учебник по математике, Дженни посмотрела в окно, высоко в небо. Как я могла подумать, что он живёт где-то в этом мире, сказала она вслух, наблюдая, как угрожающе сгущаются тучи. Она не могла знать, что свежий мельбурнский воздух за её окном был тем же, каким сейчас дышал Алекс. Мультиверсум. Когда Маркка произнёс это слово, Алекс резко прервал разговор, как будто повинуясь безусловному рефлексу. У него тряслись руки, в голове носились беспорядочные мысли. Ясно было только одно. Он прилетел сюда с другого конца земли, чтобы провести свидание в одиночестве. Алекс пошёл по эспланаде. Поднялся ветер и зашевелил ветвями деревьев, росших вдоль побережья. Засунув руки в карманы, Алекс шёл быстрым шагом, куда глаза глядят. Он проделал весь этот путь из желания доказать самому себе, что Дженни существует, а теперь приходилось признать, что девушка живёт в параллельном измерении. Это надо же, громко воскликнул он, остановившись, чтобы перевести дух. Несколько прохожих с любопытством посмотрели на него. Выражение лица молодого человека отражало смятение, которое царило у него в душе в этот момент. А затем в одно мгновение взгляд Алекса внезапно затуманился. Мама злится, когда я рассказываю про нас с тобой. Почему? Не знаю, но я тебя люблю. И я тебя не могу дождаться, когда вырасту. Ты придёшь и заберёшь меня? Конечно, Дженни. Алекс широко распахнул глаза и встретился с изумлённым взглядом проходящего мимо старика. Алекс что-то вспомнил, но из каких-то ямников памяти он вытащил этот разговор. Как глубоко он нырнул, если услышал их с Дженни детские голоса. Это смутное воспоминание из далёкого прошлого или просто фантазия? Но там они были вместе. Алекс достал из кармана мобильник и нажал зелёную кнопку вызова. "Расскажи мне, что это такое?" твёрдо попросил он. "Ага, значит, теперь ты мне веришь." Марко удовлетворенно хмыкнул. "Я этого не говорил. Существует теория мультиверсума," продолжил Марко. "Она рассматривает мироздание как совокупность альтернативных вселенных за пределами нашего пространства-времени." Алекс помедлил несколько секунд, прежде чем ответить. Ты же не думаешь, что я поведусь на эту сказочку. Поведёшься, поведёшься, просто не сразу. То есть, если я правильно понял, я был там, она была там, мы мысленно разговаривали друг с другом, но были в двух разных мирах? Ну, как-то так, да. Или, если хочешь, вы были в двух разных реальностях одного и того же мира. А сколько их всего, по-твоему? Сколько существует таких причалов и уличных фонарей в Мельбурне? Насколько мне известно, измерений может быть бесконечное количество, но это только наше предположение. Это только твои предположения, Марк. Вся эта история чистое безумие. Я-то думал, что у меня не все дома, но теперь ясно, что сумасшедший ты. Я более или менее сумасшедший, чем ты, который носится по миру в поисках воображаемых девушек. О'кей, сказал Алекс, решив разрядить напряжение. Ты меня сделал. Продолжай. Воизг Дженни, говорите друг с другом из двух параллельных измерений. Алекс провёл рукой по волосам и откинул со лба чёлку. К нему тихо подбежала собака. Понюхав ботинки Алекса, она подняла голову, наклонила её набок и посмотрела на него своими жалобными глазами, словно прося ласки. В нескольких метрах от себя Алекс увидел двухметрового омала в спортивном треко. Качок бежал трусцой и довольно грубо тянул за собой щенка на поводке. Марк, ты сам понимаешь, что говоришь. Тогда что насчёт меня? Я где? В измерении Дженни? Я вообще там существую, по идее, должен существовать, хотя полной уверенности у нас в этом нет. Значит, в моём измерении она точно существует. Она или другая её версия. В твоём измерении жизнь Дженни, вероятно, пошла по другому пути. И то же самое можно сказать про тебя в её параллельном мире. Она ждала тебя на пирсе, но в её реальности ты, скорее всего, сидишь в Милане и понятия не имеешь, кто такая Дженни. Однако и в твоём, и в её измерении остаётся неизменным то, что человеку не под силу изменить. Наверняка, Мерсид, у вас один и тот же, как и у Алтона Бич. Информация совпала, и поэтому показалась тебе достоверной. Алекс огляделся. Пирс, пляж, океан. Неужели где-то существовал мир с такими же пристанью, пляжем и океаном, что сейчас были у него перед глазами, с одной лишь маленькой разницей? В том мире была Та Дженни, с которой он разговаривал. Алекс сделал глубокий вдох, наполнив лёгкие воздухом. В этот момент ему предстояло сделать выбор: либо поверить в теорию друга и продолжить поиски Дженни, либо бросить всё и вернуться к своей благополучной студенческой жизни в Милане. Выбор был не трудный. Он по-прежнему верил в существование Дженни и готов был на всё, чтобы её найти. Она же больше не хотела ничего об этом знать.